и неуклюже приземлилась перед штормом. Бумаги разлетелись во все стороны, напугав существо, похожее на миниатюрного птеродактиля. И его на мгновение окутала черная аура, скрывая от глаз. Это был воронопут, ночной летающий ящер из болот сломанных крыльев. Окружавшая его тень возникла инстинктивно и играла роль защитной окраски. Воронопут наклонил голову, глядя красным глазом на свою самку, устроившую гнездо в каменной трещине позади шторма.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 Ричард Хоксблад был признанным мастером наемничества. В собственной коллекции Хоксблада хранились пять знамен легиона. Трижды их сражение закончилось в ничью. Шторм и Хоксблад были лучшими полководцами, королями наемников, принцами личной войны, которых в прессе называли баронами-разбойниками 31 века. В течение десяти лет они сражались исключительно друг с другом. Лишь Шторм и его талантливые подчиненные могли победить Хоксблада. Лишь Хокзлот обладал достаточным гением, чтобы противостоять Железному легиону. И именно Хокзлот был причиной дурного настроения шторма. Разведка сообщила, что Ричард размышляет над предложением наняться на Черномир. «Пусть оно все горит огнем», – пробормотал он. «Я устал». Но он знал, что сражаться все равно придется. Если не в этот раз, то в следующий. Ричард наверняка примет предложение, и его потенциальная жертва будет знать, что единственный ее шанс на спасение – Железный Легион. Наверняка это будет жесткий человек, зубами и когтями проложивший себе путь наверх среди таких же жестких, как и он сам, привыкший использовать наемников и убийц. Он будет искать способ, как выкрутить шторму руки, а потом найдет этот способ и безжалостно его применит. Шторм через все это уже проходил, и он чувствовал, что снова грядет нечто подобное.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 В прошлом они умело управляли личными конфликтами Шторма с Ричардом Хоксблодом, играя на его тщеславие и ненависти. Но он давно уже перестал поддаваться эмоциям. «На этот раз будет нечто уникальное», – прошептал он. Шторм тщетно пытался придумать, как добиться преимущества над тем, кого пока не знал и чьи намерения еще не до конца ясны. Летучий ящер, на которого он не обращал внимания, терпеливо ждал, привыкший к его задумчивости.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 Гни Юли Шторм. Власть походила на некую мифическую мантию, которую нельзя было сбросить. Чем больше он пытался от нее избавиться, тем плотнее она прилегала и тяжелее становилась. И чтобы сбросить ее навсегда, имелось лишь два способа, и каждый требовал смерти его собственной или Ричарда Хоксглада. Когда-то смерть Хоксглада была целью жизни Шторма, но после столетних тщетных усилий казалось, что она уже не имеет такого значения. Шторм знал, Если он когда-нибудь попадет в рай, тот окажется спокойным, населенным учеными местом, где всегда найдется пристанище для хорошо осведомленного любителя антиквариата. Воронопут на мгновение раскинул крылья.